Вторая в юбке, так называется один из детективов. Сюжет умопомрачительный. С одной зверского убийства. Неизвестная овладевает секретом ракетной электронной пташки, за которую русские дали бы уйму денег. А имя автора романа редакция покрыла мраком тайны. То ли от того, что он хронически воюет с элементарными правилами синтаксиса, то ли для пущего подогрева интереса к Тель-Авивскому подобию вестерна. Так наглухо прямо читатель всё равно почему-то не помчался со скоростью электронной пташки к газетным киоскам. И в конец отчаявшись, газета принялась публиковать сенсационные мемуары некоего Леонарда Гиндлина о его встречах с мастерами советской культуры, густо заквашенные на клеветнических дрожжах. По утверждению мемуариста, И вот держи своей дружбой всем Латмир Хольд, Селамон Михайловс, Александр Таиров, Константин Поустовский, Михаил Зощенко, Эммануил Казакевич, Вероника Тушнолова, Корничуковские и многие другие. Скажем, многим другим причисляется, скажем, Александр Фадеев, именно Гиндлину представьте, поверявший свои самые сокровенные думы о советских писателях. Сам председатель Всесильного Сохнута Пинхес Сапир, в надежда имея на равистным литератором, подбросил Гиндлину особую стипендию для обеспечения литературной работы над особо важными, считаю, антисоветскими темами. Им вдруг прокол. Вместе с мемуаристом шумно шлёпнулись в лужу и его меценаты. Что же произошло? потерявший от бурных успехов голову Гиндлин, в очередном воспоминании проболтался. «Я окончил школу в 1941 году». А ведь ранее он разглагольствовал о своих довоенных встречах обязательно тет-а-тет -тет, с теми, кто его дарил своей дружбой. Читатели оказались более внимательными, нежели редакторы, произвели нехитрые арифметические операции, И тут-то раскрылись подлинные сенсации. Михаил Михайлович Зощенко, оказывается, мчался из Ленинграда в Москву, чтобы посоветоваться по поводу своих литературных замыслов с 14-летним молокоцосом. В 15-летнем возрасте шустрый Леонард милостиво принимал приглашение Александра Яковлевича Таирова на генеральные репетиции, ибо замечательный режиссер никак не решался выпустить спектакль без гиндлиновских советов в трудом дождавшись семнадцатилетия Гиндлина, Константин Георгиевич Прустовский поспешил побеседовать с ним о делах кинематографических. О берекосике. А дела нашей страны час от часу хуже. Перестало увлекать читателей щедрое уголовное хроника, в самом деле, чем удививших их Неспроста усопшая трибуна в одном из предсмертных номеров с оттенком гордости отмечала нашему государству свойственны преступления и преступники, каких сегодня много во всех странах западного мира. Ну к чему такая скромность? Ведь в Израиле появились в изобилии аферисты совсем нового жанра, так сказать, местного профиля, каких сегодня совсем нет даже в самых наизападнейших странах. О них... Я услышал от бежавшего из Хайфы обратно в Утрых к молодого дантиста, как и всех прочих беженцев из земли обетованной, голландские сионисты внушительно предупредили изменника, чтобы он не очень распространялся о прелестях страны, где вот уже более четверти века осуществляется идеал сионизма. Стоит ли удивляться, что Утрых тец просил не называть его имени? Израильские аферисты новой формации специализировались, по его словам, на несложном, но сравнительно доходном объегоревании новоприбывших. Жулики нежно прозвали их абрикосиками и безнаказанно снимают с них доходную кожуру. Приходит свеженький абрикосик в учреждение, ему отвечают на иврите. Он не понимает ни единого слова. И мне ещё приходится то и дело подписывать вслепую всяческие прошения, расписки, обязательства. Что делать? И тут на сцену вылезают благодетели, любезные, вкрадчивые, соболезнующие, вечно возмущающиеся бюрократическим шквалом, обрушившимся на наотребувшего. Расстроенный эмигрант, раскрывая добровольному заступнику вместе с объятиями и кошелёк, С радостью подписывает доверенность новому другу и умоляет его заодно прихватить и обременительные документы вроде багажных квитанций,